И со злостью сказал Черпанов. Братья рассмеялись подобострастно. Вообще они побаивались, видимо, дяди Савелия, но с другой стороны и Черпанов внушал им беспокойство. Наконец Осип уклончиво сказал. «Состояние дяди Савелия внушает некоторым опасения, в то время как другие настроены крайне оптимистически. Возьмем, наплевать мне на других». — воскликнул Черпанов. «Что он сидит и не выходит?» «Не выходит, не выходит», — вздохнул Осип. «Общее собрание устроим», — воскликнул Черпанов, внезапно оживляясь. «На общее собрание мы эту старую крысу непременно вытащим». Осип осторожно сказал. «И насчет женитьб хорошо бы комиссию создать, организовано жениться. А идите вы к лешему со своими женитьбами, выдумали». «Вот у тебя какая специальность?» — обратился он к Валерьяну. Ну, я больше по велосипедам. Транспортная значит. А ты... Я... Я кондитерские изделия. Прекрасно. Будет кондитерская часть». Опять передо мной вырастал прежний Черпанов. Он достал книжечки, карандашики, мгновенно что-то прочертил, соорудил тот же приказ, сунул его в руки братьям. Административный пыл его быстро исчез, едва он дописал приказ. Мысль о вероломстве дяди Савелия, видимо, не давала ему покоя. Уж совсем не похоже на него, он переспросил о специальностях братьев. В то же время, высовываясь в окно, затем я сказал, «Тебе, Валериан Львович, создавать кондитерскую комиссию». А тебе, Осип Львович, транспортную. Возьмите на учет все имущество, припорученное каждой комиссии. Осип Пробка заметил, что данное поручение диаметрально противоположно их специальности. Что здесь ошибка, никакой ошибки. Со злостью возразил Черпанов. Неужели вы смысла такого простого назначения не понимаете? Что ж... Если тебе дать назначение по твоей специальности, так ты будешь объективен и не устроишь в лучшее положение твои конфеты. Никакой собственности, даже косвенной, не должно быть. А затем, что это председателя коммуны без моего ведома вздумали избирать? Ха, впрочем, черт с вами. Он встал и, обратившись ко мне, сказал, пойдем. Конечно, причина была все та же что он забыл основное, зачем мы явились к братьям. Но я учел сразу же эту случайность в благоприятную пользу. Небрежность, с которой мы обратились бы к братьям, могла нам помочь. Я сказал, разрешите напомнить вам, Леон Иванович, что есть еще один нерешенный вопрос какой-то относительно костюма. А, -а, -а, а, и Черпанов опять на мгновение вступил в костюм, полученный... «Вами от дяди Савелия передадите в комиссию по готовой одежде, которую возглавляю я». Братья переглянулись. Черпанов посмотрел на них неодобрительно. «Ну, очень неприятная история». Черпанов обернулся ко мне и пожал плечами, как бы говоря, «Вот, извольте видеть, как только дело коснулось передачи вещей соответствующей комиссии, так они и начали финтить». «Надоели мне истории, слышанные от Егора егорча Не история от вас, я прошу, а фактов. Где костюм передал, Леон Иванович? Кому и когда? Вчера вечером сестре Сусани. Нашли, кому передать. Да она либо его на тряпке изрезала, либо себе жакетку выкроила, либо черт знает, кому передаст. Нет, так, пожалуй, не произойдет. Костюм передали не только ей, но... Отцу и матери. Знаете, старик совсем обтрепался. И кроме того, мамаша хотела на свадьбу лекарственные средства. А на кой черт вам лекарственные средства? Покупатель есть на медикаменты? А как же свадьбу справлять без средств? Идиоты. Так вы, значит, не забросили своего, значит... Это еще не есть полный отказ? прекратить Пошли. Мы оставили братьев. Полному унынии нет, сказал Черпанов. Пойду на пост. Но костюм, скорее всего, заставил дядя Савелью передать родителям.